9. К норобам мы вышли уже на исходе дня. "Эй, малой!" свистнул я гоняющему стадо коз мальчонке-пастушку. "Княгиню старшего, скажи, что от князя прибыли". Пацанёнок кивнул, оставил стадо на своего опарника, лохматого пса, и стремглав унёсся в сторону деревни. "Не, ну вот почему мы, а?" который раз уже проворчала Хилда, едущая в седле своей снежинки по правую руку от меня. Могли бы сейчас спокойно себе тренироваться, а не вот это вот всё. Да, было в высшей степени странно слышать такое от моей не слишком дисциплинированной кузины. Однако в последнее время она начала проявлять завидную тягу к учёбе и тренировкам. Может, она, конечно, и была немного бедовой и немного раздолбайкой, но вот позволить себе подвести нас с Хилдой не могла. Это было для неё в высшей степени оскорбительным. От такого риска она быстро почуяла. Ладно, физическая и магическая подготовка. Я был более чем уверен, что даже мы, прежние, запросто бы сдали вступительные испытания в любой колдовской университет. Что ж, что Авинтеры готовили себе смену на зависть многим военным академиям и признанным боевым кланам. Всё же таки одно дело, когда ты без боевых навыков не пропадёшь в жизни. будучи от простого состоятельного рода. А совсем другое, когда от этих навыков зависит твоя собственная жизнь, зачастую и не только твоя. Но вот с теорией и немагическими науками, конечно, всё было не так гладко. Если на чистотут, то лучше всего в них разбиралась самая младшая из нас, Вилли, даром, что была на 2 года младше. Одно слово гений, из-за которого остальные себя ущербными чувствуют. Эх. Я, конечно, сейчас номинально должен был быть самым умным, но как же? Мне ж по идее сейчас почти полтинник, ага. И школьный курс выучил, и в училище штаны протирал, и в офицерской академии был. Только загвоздка была в том, что по моему внутреннему времени это было хрен знает когда. И большую часть выученного я просто-напросто забыл. Ну серьёзно, какой толк офицеру панцергруппы в тригонометрии и высшей математике? Я ж даже не артиллерист. Да и там, в принципе, тоже не самые сложные вычисления были, насколько помню. Не говоря уже о том, что как раз-таки некоторые важные знания мне сейчас озвучивать вообще не стоило. И даже не в силу важности и секретности, а из-за того, что в нынешнем времени они пока что неизвестны. Начну я там что-нибудь про атомную физику рассказывать, а она же ещё в зачаточном состоянии. Правда, многого я один хрен не расскажу. С этой областью науки я был знаком постольку, поскольку читали общий курс перед тем, как мы обеспечивали, так сказать, натуральное испытание алиманского ядерного оружия. Вот и всё, в общем-то. Ну, или история та же. Я же в основном ориентировался только в текущей, для меня текущей истории. А вот события тех же десятых-двадцатых, помню уже неважно. Так что пришлось мне поумерить фон Бороновский гонор и засесть за учебники наравне с сёстрами. Благо, что вспоминалось всё-таки лучше, чем училось с нуля. И спустя месяц мы с Вилли были уже более-менее наравне. Хотя нет, ни хрена. Кузина всё ещё была лучше. Но время до сентября ещё есть, подтянусь. Должен подтянуться. А вот Хельга очень быстро оказалась в отстающих. И если сначала она этому особого значения не придавала, надеясь на свои боевые навыки, то потом я ей аккуратно намекнул, что с таким настроем она может либо не пройти в академию, либо вылететь пост же, чем очень подведёт нас с Миной. поводить нас все страни хотела. Очень не хотела. Если что и было хорошего в потопе, так это то, что Хилда стала спокойнее и послушнее. Немного, но стало. Всё-таки пережитый стресс несколько вправил этой бедовой девице мозги. Так что сестра, пусть и с диким скрипом, но вполне искренне засела за учёбу. Результаты были в целом неплохие. Хибу дура эта Хилда никогда не была. На чём-нибудь скучном сосредоточиться это да. С этим всегда проблемы имелись. Но с мозгами-то всё в порядке. Мне, правда, в любом случае надо было ещё подтянуться, чтобы даже в Вилле обойти на вступительных испытаниях по теории. Быть тише воды ниже травы, спокойно отучиться базовые 3 года, не привлекая особого внимания? Нет, это не про нас. Нам как раз-таки нужно кровь из носу, а привлечь максимум внимания к себе. Учитывая, что род у нас маленький, без особой власти, денег и покровителей, это будет архисложно. Но другого выхода-то нет, потому как и времени нет на то, чтобы тихо и мирно ползти лет двадцать по карьерной лестнице, завербовавшись после учёбы в наёмники или дружинники какого-нибудь из центральных княжеств. Если ничего не поменять резко, то лет через десять пакт начнёт свой поход на восток, и всё, конец. Тогда уж разумнее даже и не пытаться изменить что-то в конфедерации, а идти в ту же армию пакта и пытаться изменить уже её, чтобы не допустить реализации того же идеала. Но опять же, время, время, время. Даже если сейчас рванём все вместе на службу пакту, то лет через 10 хорошо, если в командиры батальонов выбьёмся. Да, с учётом того, что магов в Валимании поменьше, и в основной массе они послабее тех же русских. Иначе ведь и не бывает, когда страны переходят от клановой раздробленности к единоличной власти. Во всяком случае, пока что и иных примеров просто не было. Да, магические рода пакта до сих пор не восстановились и сильно обескровлены, но быстро подняться чужаку там всё равно тяжело. Да, Гённи Гау смогла, но то Гённи Гау, а я вот что-то не чувствую в себе сил повторить подвиги гениальной герцогини. В общем, нет, надо постараться и стать на учёбе в Академии не просто лучшими, а по-настоящему из ряда вон. Оценки-то ерунда, как и диплом об окончании с отличием. Главное, чтобы знали и уважали, ну или хотя бы даже просто боялись. Главное, чтобы даже среди всех этих Рюриковичей и Гедиминовичей своим товарищами считались. Посте даже только в академии, но считались. Но для этого придётся жёстко разобраться со всеми недоброжелателями, которые обязательно появятся и в немалом количестве. Конечно, тёмная такая штука, что и архимаки не дёжут, но это же подростки всё-таки. Аристократ, конечно, Цанавиая и дочери графов, герцогов, князей и королей. Гонор, традиции, спесьи, всё такое. Но запугать и таких можно. Вот заставить себя уважать сложнее, хотя тоже можно, но проще внушить страх. Благо, что для этого у нас хватает возможностей. В конце концов, провинтеров мало, что знают. А их известность всегда пугает сильнее всего. Да и внешность у нас подходящая. Всё-таки не так уж и много кланов, чья внешность сильно изменена магией. К тому же, вряд ли там царит грязняна смерть. Да и союзники у нас должны быть даже чисто в силу происхождения. То есть мы же всё-таки с Печёры, где правят Рюриковичи. Так что по идее, мы, будучи вассалами, являемся частью княжеств большого стола. Так что запугать одних, дать по шее другим, оказать услугу третьим, и можно будет достичь нужного результата. Когда Винтеров трогать будет нельзя, потому что мы будем полезны. А, ну и про старые обиды забывать нельзя, конечно же. В конце-то концов мы могли остановиться и где-нибудь поближе, чем приполярный Урал. Почему же не остановились? Ну, в западных княжествах оседать было не вариант. Там влияние пакта было достаточно сильно, могли и выдать. Хотя выдать попытались не гонористые поляне, а вполне себе нейтральные курлянцы. И из-за чего, впрочем, в Курляндии случился небольшой кризис престолонаследия, и некоторые его были в дружинниках. А винтеры лишились двух младших ветвей и половины членов старшей. И снова бегство, на этот раз в Псков, а затем и в Новгород. Не там, не там рады не были, так что Винтеры отправились дальше. И остановились уже только здесь, где сходится Северный океан, уральских ребят и древние леса объярми. Остановились только здесь, где нашли свой новый дом. не слишком гостеприимные и приветливые, но всё же дома. Пусти на нас и здесь всегда смотрели косо, но и ножа за спиной не держали. Может, мы и не стали здесь по-настоящему своими, но и чужими больше не были. Так что надеюсь, в Москве мы не пересечёмся с бюронами. Ну а если отпрыски курляндских герцогов всё же нам попадутся, то пусть они будут такими же, как их предки 2 сотни лет назад, подлыми, двуличными ублюдками. Это сильно облегчит нам задачу с моральной точки зрения. Если там нормальные ребята, пинать их будет неприятно. А не пинать их никак невозможно. Я, конечно, помню, что второй Спаситель заповедовал прощайте и всё такое, но мне как-то больше по душе старые правила из разряда око за око и зуб за зуб. Как-то они посправедливее, что ли. Конечно, услышь кто мои мысли и зная правду, всю правду обо мне из будущего, посмеялся бы. Всё-таки, пожалуй, странновато слышать о моральных терзаниях от того, кто ловил по лесам партизан. Но как в меня когда-то вбили, настоящая охота, пусть даже и охота на двуногую добычу, это даже не война. На хоть и убивают только тех, кто опасен в рамках самозащиты и ради выживания. Просто так не убивают. Но ну, если только за дело не берётся всякая нелюдь, вроде барона Ораниенбурга. Интересно, где это падал сейчас? Кажется, до войны он был банковским служащим без всяких там баронских званий где-то в Вюдсбурге. Найти бы его. Уж если я о чём и жалел на службе у пакта, так это о том, что не прикончил эту тварь, пока была возможность. Гённи Гаоу была права и в том, что я ни разу не добрый человек. Но и до бессмысленной жестокости никогда не опускался. Не только в силу каких-то гуманистических причин, но и по соображениям элементарной логики». Если нужно оккупировать чужую землю, то делать это нужно мягко и без лишнего кровопролития. Кто составлял большинство населения в русских протекторатах пакта? Обычные крестьяне, которые в гробу видали героическую борьбу за своих высокородных хозяев. Если что и могло их расшевелить и заставить взяться за оружие, так это манера некоторых отрядов очистки стирать с лица земли целые деревни вместе со всеми жителями. Если чего и нельзя делать на войне, так это доводить противника до отчаяния. тому у кого ничего нет и терять нечего. Эй, эй, ты куда? послышался позади голос Вилли. Зорька, Зорька ко мне, Зорька, кис-кис-кис. Это вообще-то корова, повернувшись назад, заметила Хильда. Какая ещё кис-кис-кис? Корова? О, правда, что ли? Не натурально удивилась Мина. А я думала, скунс. Младшая сестра в качестве прицепа подтянула за собой и вовсе никакого не скунса, а действительно самую обычную корову. Пёструю такую и немного чумазую. Флегматичное, но весьма прожорливое создание по кличке Зорька. Впрочем, животина откликалась и на Зорьку, и на Борьку, и на Кис-Кис. На стой свинья, куда пошла. Вообще функции перегонки крупного рогатого скота в перечне наших вассальных обязанностей не числилось. Но раз уж нас всё равно вызвали в ныроп, Тот Пётр Кузьмич из нашей деревни решил попросить за одну корову своей куда ставить. Нашей это в смысле из Ребенина, подле которой наше поместье. А то ныроб же у нас на дальнем кордоне, куда не так часто и ходят, а после потопа до сих пор неспокойно. Гейстов сейчас встречают в таких местах, где они отродясь не водились. Конечно, три гвардских отпрсков в качестве охраны к одной единственной бурёнке это явно слишком. С другой стороны, почему бы и нет? Не бесплатно же чай. Кузьмич нам за это и муки, и мяса, и масло презентовал. Сосед опять же. Ну и не переломимся мы от одной коровы-то. Тем более, что основная часть проблем, что доставляла нам Зорька, это периодические попытки сойти с тропы и слопать какой-нибудь особо вкусной свежей травы. Что, в общем-то, было неудивительно. После зимней кормёжки в хлеву бурёнки хотелось свеженького. Веселуха, в общем. Хотя основная цель поездки в Нуроб была ни разу не весёлой. там отметилась какая-то тварь. А если местные говорят «какая-то» и не могут даже общих подробностей передать, то гейст неизвестный им и потому довольно сильный. Мелочевку-то и даже риппера деревенские сами могут уложить, если надобность есть. Все-таки винтовки и ружья на каждом хуторе есть, с личного позволения его высочества князя. Причем монстр не просто отметился. а оказался настолько наглым, что пошарился на окраинах деревни и напал на вставшую для ремонта баржу из верхней колвы. Итог — два погибших конвоира, два погибших каторжанина и еще пяток слинявших в лес арестантов. Возможно, конвойный отряд и постарался бы как-то это замять. Хотя зачем им это? Наоборот, похвалились бы, что хоть и с жертвами отбились от нападения кровожадного чудища, поощрение получили бы. Но в любом случае деревенские отправили гонца в Чердань первыми, что, в общем-то, понятно. Баржа-то что? Как приплыла, так и уплывёт, а местным тут ещё жить, то соседству с особо опасным гейстом. Вообще порученное нам задание мне категорически не нравилось. Ну вот совсем. Почему? Да много и из-за чего. Во-первых, пришлось сбить режим подготовки, который я вообще-то распланировал достаточно жёстко. оставив лишь несколько дней на форс-мажоры вроде этого. И сейчас мы этот запас выбирали почти полностью. Теория, практика. Слишком много и ещё надо выучить или вспомнить. Да и в должною форму себя привести. До отъезда в Москву остаётся всего чуть больше 2 месяцев. За прошедший месяц сделано немало, но предстоит сделать ещё больше. А тут вот эта аказия. Во-первых, мне не нравился сам возможный гейст, который не разнёс с ходу всю деревню. и от которого, в общем-то, отделались весьма малой кровью. Получается, тварь не такая уж и сильная? Или всё же она уже достаточно развелась, чтобы понимать? Врага можно и заманивать. Сейчас это в войнах вроде бы не практикуется, но в моём времени одним из излюбленных приёмов снайперов было ранить одного солдата, а затем ждать, когда к нему придут на помощь другие. В-третьих, мне не нравилось место появления твари — ныроп. который вообще-то далеко от ожога. Да ещё и отделён от него вишёрой и коловой. Моря тут нет, так что местные твари текучую воду приодолевают неохотно. Что, в общем-то, и объясняет, почему с такими мизерными заградительными силами гейсты ещё не расползлись. Тварь, что преодолела две не самые мелкие реки, это либо сильный и бесстрашный гейст, скорее всего, высшего ранга, либо опять же гейст достаточно умный, чтобы воспользоваться мостами. Что-то это ни капельки не радовало. Но и в четвёртых мне не нравилось, на кого напала тварь. Что может вести баржи из Верхней Колвы? Только три груза. Сменяющуюся вахту конвоиров, каторжан, отбывших срок или приговорённых к ещё более тяжёлой каторге, и наконец то, что собственно и добывают на катарженных рудниках Верхней Колвы, то самое легендарное закамское серебро. Ещё раз Geist атакует корабль. в трёмах, которого лежит ни один пуд серебра. Это фаровахаром или браслетом из серебра тварь не отпугнёшь, капля в море же. А вот в таких количествах даже высшему гейсту будет некомфортно рядом находиться. Но при этом он всё равно напал. Зачем? Почему? Так много вопросов и так мало ответов. Но и отказываться было нельзя. Всё ж таки наша работа. По вассальному договору именно винтеры должны заниматься гейстами высшего ранга и сильнее. Конечно, обычно поехал бы дядя, но Райнхард только-только договорился об аудиенции у князя. Мои слова о том, что возможно нам придётся покинуть пещеру, он воспринял более чем серьёзно и потому сейчас занимался процедурой расторжения вассального договора. А процесс этот всё-таки не быстрый и не самый простой. Нельзя просто взять и уйти, если Сюджен перестал тебе нравиться. Нужно выждать положительные для отмены решения срок. произвести взаиморасчёты, если потребуется, чтобы никто никому не был должен. А Рейнхард, мало того, что главой клана был, которому и положено подобным заниматься, так и просто-напросто больше меня знал, но ну, не разбирался я никогда в таких вот тонкостях права. Вот поэтому на вызов и отправились мы. Сначала я вообще думал в одиночку дёрнуть, но сёстры немедленно взвыли и Нет, сердце у меня от вида прочитающих девиц не дрогнуло. Но разве что чуть-чуть. И к их аргументам я тоже оказался в общем-то глух. Учитывая, что давили сёстры в основном на эмоции при чтении и стенании о моей невиданной и неслыханной жестокости, деспотизме, несправедливости и говнистости. Это был этазисом Хилды, если что. Но я задумался о том, что это всё-таки было бы неплохой практикой для них. Тем более, что один заклинатель хорошо, а три ещё лучше. Что тварь мы завалим, я как-то не сомневался. Пусть даже там и Тойфель будет. Стройный удар голосов и взятый мной мур-мур — аргументы более чем серьёзные. Так что каждый пусть занимается своим делом. Мы тут быстренько разберёмся. Думаю, дня за два-три. А Райнхард пусть готовит нам путь к отступлению. Есть у меня и на него планы. Эх.